Лист был исписан с двух сторон, там были решения всех восьми задач. Тая с удивлением увидела, что ее формула прогрессии оказалась правильной, зато ответ в примере неверным категорически. Из восьми задач только в пяти она поняла ход Диминой мысли и не могла им не восхититься. По верху листа мелким почерком. Вклиниваясь на свободное от формул место, шло обращение. «Тая, прости меня за недостойное поведение. Если сможешь простить, то прошу тебя. Перенеси эти решения в компьютер, чтобы я знал, что мы недаром с тобой занимались, и ты все поняла и запомнила. Д. Дмитриевский». Записка напоминала резолюцию какого-то бредового петсовета. Тая сначала хотела засмеяться и покрутить пальцем у виска, но потом вдруг поняла, что знаток алгоритмов, талантливый математик Д. Дмитриевский попросту не оставил ей выхода. Тогда она разозлилась, подумала еще немного, покрутила и так, и эдак вздохнула. Аккуратно нажимая на клавиши, переписала решение задач. Сохранила, взглянула направо, позвала тихонько. «Эй!» Рыжий глянул загнанным взглядом. «Сколько решил?» спросила Тая. «Три!» Одними губами ответил мальчишка. «Держи!» Тая снова сложила листок и протянула под столом руку. Рыжий, недоуменно таращась, Принял листок мокрыми веснушчатыми пальцами, развернул и тут же с болезненной гримасой изо всей силы треснул себя полбу. Дошло, усмехнулась Тая, повернулась к Диме и кокетливо улыбнулась ему. Снег висел как занавеска в ванной, люди шли сквозь него как тени под душем. Обычный школьный двор был похож на съемки фантастического фильма. Кирилл и Дима стояли под ивой у забора, огораживающего недавно залитый каток. — Почему ты мне не сказал? — требовательно спросил Дима у Кирилла Совенко. Почему не предупредил заранее? — О чем? — Кирилл недоуменно пожал плечами. О чем я должен был тебя предупредить? О том, что Роберт не может ходить. Да зачем? Еще больше удивился Кирилл. Ну, предупредил бы? И что бы это изменило? Ты бы не пошел с ним встречаться? Или заранее купил бы цветы? Что-то еще? Я бы не чувствовал себя таким идиотом! крикнул Дима. Ну, знаешь. Кирилл глянул разочарованно. Диме внезапно и неизвестно от чего стало стыдно. Что с ним произошло? тихо спросил он. Тоже авария, как у Николая Палча? Нет. Он таким родился, ответил Кирилл. У него есть родные? Да, есть мать, сестра с мужем, племянники. Но он давно живет один. Работает в компьютерной фирме, ему так удобно. Кирилл помолчал и добавил.